Глава 21. Но оказалось, что он не собирался раздеваться. Очевидно, вся фишка его номера состояла в другом. На сцене танцевал мужчина, жутко похожий на женщину, и присутствующие, думая, что он трансвестит, просто выли от восторга, швыряя на сцену денежные купюры самого разного достоинства. Самое любопытное, что Костик замечательно двигался. У него был явный талант к танцам и изумительное чувство музыки. Наконец свет на минуту ярко вспыхнул, погас. Зрители принялись топать ногами, хлопать в ладоши, свистеть, шум поднялся невообразимый. Какую-то минуту в зале царила настоящая какофония, Потом лампы вновь таинственно замерцали, явив всем пустую сцену. Мне стало понятно, почему свет, погаснув, не зажегся сразу. За мгновение, пока зал тонул в темноте, ловкий Костя успел подобрать с пола ассигнации. Я встала и пошла за кулисы. Что ж, вполне вероятно, что Костик испытывает огромное удовольствие, танцуя в перьях перед десятками людей. Но он еще имеет неплохую сумму в конце такого выступления. Оказавшись с той стороны пыльного бархатного занавеса, я тихонько позвала. «Костик!» Ответа не последовало. Парня за кулисами не было. Там стояла девица в блестящих трусиках. Это была обыкновенная девушка, выступавшая топлес. Верхняя часть одежды у нее отсутствовала, бюст был самый настоящий. «Чего визжишь?» — грубо спросила она. «Офигела совсем! За сценой стоишь, не на помойке с ведром!» «Извините, где Костя?» «А-а-а! его знает!» Девица выплюнула изо рта жвачку и поправила трусики. «Глянь в другой кулисе, он туда уходит!» В эту секунду... Из-за грязного бархата донесла снежная музыка. Хамоватая стриптизерка моментально переменилась в лице. Наглое выражение сменилось очаровательной улыбкой. Мне показалось, что вокруг хамки заколыхался белый и пушистый мех. «Вон туда пройдите», — проворковала она, тыча пальцем влево. «Костян, наверное, там». Прочириков эту фразу, она ринулась на сцену. Я усмехнулась и пошла в указанном направлении — Ох, не зря один великий русский режиссер сказал в сердцах замечательную фразу «Актеры дети, но это сукины дети». Спотыкаясь о какие-то железки, я вырулила на крохотный пятачок, где стоял стул. На нем, устало свесив руки и голову, сидел Костик. Я пожалела его. Он, наверное, измотался, работая по ночам. Все-таки человек должен вести активный образ жизни в светлое время суток. В темное ему положено спать. Я хотела подойти к Косте и потрясти его за плечи, но меня опередило давишнее существо в блестящей пижамке, то самое, которое недавно ворвалось в гримерную Кости. Оно выскочило с другой стороны кулисы и захныкало. «Костян, гадкий! Ты позвонил насчет грима! Фу, противный! Чего молчишь? Ну?» Продолжая стенать, Пижамка подплыла к танцору и схватила его за шею. В тот же момент раздался безумный виск. и -е -е -е! Костя! Помогите! Все сюда!» Я попятилась в сторону. Константин неожиданно упал на пыльный затоптанный пол. Широко раскрытые глаза уставились вверх, рот был открыт, на шее виднелась узкая темная полоска, врезавшаяся в кожу. Секунду я стояла застыв, словно испуганная собака – Потом в голове стало проясняться. «Что случилось?» – донеслось сбоку. «Эй, Ванька, чего орешь?» Пижамка тряслась в истерическом припадке. На пятачок вышел сухощавый молодой человек в форме охранника. Едва я увидела черную куртку с нашивкой «Беркут», как совершенно против воли побежала по коридору в сторону гримерной Костика. Только бы она была открыта! Впрочем, насколько я помню, танцор просто притворил дверь, но вдруг там стоит захлопывающийся замок. Но комната была открыта. Я вошла внутрь, опустила крючок и стала рыться в сумке Костика. Ключи нашлись в боковом кармане, и я сразу узнала тот от дверей Виктории Евгеньевны. Простой английский. Остальные напоминали странные палочки со штырьками. Сломав два ногтя, я отцепила ключ, сунула его себе в сумочку, потом прислушалась к звукам, доносившимся из коридора. Очевидно, уже весь клуб в курсе того, что произошло за сценой. Слышно, как визжат девушки, бегает охрана. Каким же образом уйти отсюда? Если я высунусь сейчас за дверь, то сразу вызову подозрение. К тому же охранники у входа в ОПС моментально припомнят, Что к убитому огоньку приходила женщина, и тут же тормознут меня. Мой взгляд упал на столик с гримом и штангу с яркими костюмами. Через пару минут меня было невозможно узнать. Исиня черный парик мелким бесом кудрявился на голове. Лицо, густо покрытое тоном, с кроваво-красными губами и кирпичным румянцем, неправдоподобно густыми ресницами, выглядело жутковато. Быстро скинув джинсы и футболку... Я влезла в пугающе холодный комбинезон из ярко-синей парчи, нацепила босоножки на 15-сантиметровых гвоздиках. Для полноты картины приладила на голове обруч с прикрепленными к нему перьями и откинула крючок. Слава богу, именно в этот момент в коридоре оказалось пусто. Я, стараясь не упасть, поковыляла на выход. «Господи, до да чего же неудобно! Как только стриптизерки носят такие туфли!» И ведь не просто ходят, но еще и весьма ловко танцуют. Кое-как я доплюхала до вахты. У двери стоял лишь один security Он посмотрел на меня и удивленно спросил. «Ты кто?» «Наташа», — пискнула я. «Не узнал?» «Тебя в таком виде и мать не опознает. Чего в гриме на улицу прешь?» «Костяна убили!» «Слыхал уже. Педики визжат, словно поросята недорезанные», — усмехнулся охранник. «Ща менты прирулят!» «Точняк уже вызвали!» «Мне с мусорами встречаться не след, ясно? В машине переоденусь!» «Откуда же у тебя тачка?» — хмыкнул секьюрити. «Где достала?» «В налоговой инспекции подрабатываешь!» — не растерялась я. «Какое твое дело? Где взяла, где взяла, купила!» «Пока! Чао, бомбина!» С этими словами я, стараясь не шататься на гвоздях, двинулась к двери, но охранник захрюкал и загородил мне дорогу. «А сладкий поцелуй!» «Да пошел ты!» «О, какие мы сердитые!» «Отойди!» security схватил меня за талию и притянул к себе. «Киска, не ломайся, мы быстренько, прямо тут! Я за секунду управлюсь!» Я попыталась вырваться, но он был словно из железа. Довольно хихикая, он принялся расстегивать мой комбинезон. Вспомнив детство, проведенное в подворотне, Я со всей силой ударила его коленкой между ног. «Дура!» — заорал сластолюбец, выпуская меня. «Сука!» «Имей в виду!» — сказала я. «За бесплатно ни с кем не стану!» «Не могу лицо терять!» «Плати 300 баксов и пользуйся!» «Сволочь!» Я дернула комбинезончик и выскочила на улицу. Шел мелкий дождик, боясь, что обиженный охранник, придя в себя, ринется за мной, чтобы отомстить. Я нырнула в «Жигули». «Отъеду пару кварталов, а потом припаркуюсь где-нибудь и переоденусь». Улицы были пустынными, что, в общем-то, понятно. Часы показывали три утра. Нормальные люди в это время видят пятый сон. Мало кому придет в голову разъезжать по столице, да еще в перьях и блестящей парче. Вырулив в узенький переулок, я припарковалась возле небольшого дома. В окнах не было видно ни одного огонька. «Вот самое замечательное место для переодевания». Выключив мотор, я хотела уже расстегнуть комбинезон, как вдруг до меня дошло. «Господи! Мои джинсы, футболка и обувь остались в гримерной у Костика. На секунду мне стало дурно, но я постаралась сохранить хладнокровие. Спокойная Вилка, не надо паники. Ну-ка, рассуждай логически. В джинсах карманов нет, мою личность по ним вычислить невозможно». Самые обычные синий деним. Единственная зацепка — размер. Я ношу российский 42-й, и в толпе среди обычных женщин выгляжу слишком щуплой. Но в среде стриптизерок запросто сойду за свою. Там объемом бедер 84 сантиметра никого не удивишь. Значит, джинсы могут принадлежать любому из танцоров клуба. Отлично. Теперь футболка. Тоже ничего особенного». Самая простая, нежно-голубого цвета, без всяких опознавательных знаков. И обувь лишена примет. Я успокоилась, вспотевшая спина высохла. Хорошо, что я хоть догадалась прихватить свою сумочку. В ней лежат документы, ключи, деньги. Решив, что ничего страшного не произошло, я не стала ругать себя за забывчивость. «Ну какой смысл посыпать голову пеплом?» И вообще никогда не следует злиться на себя, любимую, за допущенные ошибки. Уж поверьте мне, вокруг столько людей, которые с удовольствием отругают вас за любой промах. Поэтому только хвалите себя. Не обращайте внимания на оплошности. Вспоминайте о правильных поступках. Молодец, вилка, сумочку не забыла. Ах, какая же я умница-разумница. А джинсы? Ну и фиг с ними, новые куплю. Нечего самой вгонять себя в депрессию. «Кто же будет вас любить больше, чем вы сами?» Разобравшись с одеждой, я решила снять обруч с перьями и потерпела неудачу. Плюмаш сидел словно прибитый. Очевидно, у него имелось какое-то хитрое приспособление, державшее его ободок намертво на волосах. Оно и понятно. Перья не должны упасть на пол во время зажигательного танца. Значит, нацепив пластмассовую дугу, я нечаянно закрепила ее. Ладно, не беда. Стащу весь парик. Я подергала завитые стоящие дыбом синтетические кудряшки и чуть не заорала. Шевелюра не снималась. Любая попытка сдвинуть парик вызывала резкую боль. Поняв, что от прически пуделя так легко мне не избавиться, я решила не тужить. Из любого положения, даже самого безвыходного, имеется, как правило, два выхода. Об этом надо помнить всегда. Значит так, еду домой в перьях. Надеюсь, меня не остановят для проверки документов. Хотя чего мне бояться? Права, техталон и паспорт при мне. А уж в чем я сижу за рулем, ГАИ интересовать не должно. Трезвая, бумаги на месте и все. А дома пойду в ванную, намочу голову, вот парик и соскользнет». Я быстро покатила в сторону никогда не засыпающего проспекта, жалея о том, что не затонировала стекла в машине. Вид сильно накрашенной молодой женщины, да еще с плюмажем на башке, вызывал нездоровый ажиотаж у водителей, которые в этот поздний, вернее ранний час, оказались сплошь мужчинами. Кое-кто гудел, другие просто пялились на меня, третьи и самые наглые притормаживали на светофоре и вкратчиво интересовались. «Куда торопишься, киска?» «Естественно, я никак не реагировала на плохо воспитанных окружающих». «Все-таки наш народ абсолютно бесцеремонен. Вот моя подруга Мира в девичестве Зильберман, давно еще в середине 80-х укатившая в Лондон, рассказывала мне замечательную историю. Ее муж, богатый англичанин, повел жену на главное событие года — королевские скачки». Если вы думаете, что люди съезжаются на ипподром только для того, чтобы полюбоваться на ретивых скакунов и поставить пару фунтов на понравившуюся лошадь, то ошибаетесь. Скачки в первую очередь показ себя. Основное, на что станут смотреть окружающие, это шляпка. Мужчина придет на трибуны в скромной визитке, таковы правила. Дама же вольна надеть любое платье, но обязательно должна быть в шляпе. Головной убор... Это главное на королевских скачках. Даже внезапная победа никому неизвестного аутсайдера не вызовет такого удивления. А вот ваш головной убор... Задолго до начала мероприятия дамы начинают к нему готовиться. Чего только не водружают себе на волосы, чтобы выделиться из массы. Букеты из живых цветов, модели судов и автомобилей, гору из шоколада. Конечно, многие женщины приходят в простых таблетках и котелках. Но в толпе рыскают корреспонденты почти всех английских печатных изданий, поэтому большинству представителей слабого пола хочется увидеть свой снимок на страницах Guardian или News Weekly. Мира тоже жаждала славы, поэтому явилась на сборище в ужасающе высокой конической конструкции. Такие носили несчастные дамы во времена Средневековья. Шляпа оказалась дико тяжелой. У Мира отчаянно заболела голова. Тогда, пользуясь тем, что ее супруг, богатый Буратино, снял отдельную ложу, Мира на некоторое время сняла головной убор и поставила его рядом со стулом. Потом настал момент, когда нужно было спуститься в фойе и фланировать под ручку с мужем среди толпы. Мира взяла шляпу, нахлобучила ее на голову и, не посмотрев в зеркало, отправилась вниз по лестнице. Шляпка от чего то показалась ей более легкой – Но Миру сей факт не насторожил, а лишь обрадовал. Стоило ей оказаться среди прогуливающихся, как мигом на нее налетели папарацци. Мира радовалась такому вниманию прессы и, делая вид, что не замечает нацеленных на нее беспрестанно щелкающих фотоаппаратов, принялась болтать со знакомыми. А их у Миры женщины гиперобщительной, свободно говорящей на трех языках, просто тучи. Покаляков со всеми и перецеловавшись, она с чувством выполненного долгой и приятной усталости поднялась назад в ложу, предвкушая чаепитие с пирожными. Первое, на что упал ее взор, была коническая конструкция, мирно стоявшая у стула. Пару секунд Мирка хлопала глазами, пытаясь сообразить, если это шляпка, то что у нее на голове. В конце концов она догадалась глянуть в зеркало и чуть не умерла. На красиво уложенных волосах сидела мусорная корзинка. В попыхах, собираясь на променад, мира протянула руку не в ту сторону, нащупала нечто длинное и шлепнула на макушку то, что нащупала. «Ты прикинь!» – рассказывала она мне, приехав в очередной раз в Москву. «Вот он, английский менталитет! Ни одна сволочь не спросила, «Мэм, зачем вы нахлобучили на башку мусорное ведро?» «Может, они приняли его за оригинальную шляпку?» «Решила я успокоить подругу». «Нет!» — засмеялась Мира. «Там такие урны на каждом углу стоят. Просто англичанин никогда не станет проявлять никакого любопытства. В душе осудит, а внешне никак этого не выкажет. Представь, что у нас бы случилось, появись я в таком виде на улице. Все прохожие пальцем у виска крутить бы начали. Впрочем, во всем плохом есть свое хорошее». Газеты напечатали мой снимок, снабдив его подписью. И Викантесса протестует против ханжеских привычек скачек. Цирк, да и только.